Глава 65. Рэм уезжает через три дня, и все последние ночи я остаюсь в его доме. Мы много занимаемся любовью и разговариваем. Рэм рассказывает мне о древе жизни, вблизи которого драконы проводят все самые важные обряды — помолвки, свадьбы, поминки. К нему приносят младенцев, чтобы напитать силой. К нему приходят умирать, молиться и просить драконьих богов о помощи. «С Анной мы этот ритуал не провели, так как она не верила в драконьих богов», — говорит Рэм. Я лежу на его руке и смотрю в потолок, на котором играют причудливые тени от магических кристаллов. «Я тоже не верю», — кривлю уголок рта. «Но сможешь же притвориться ради меня, что веришь?» — тянет Рэм, и я смеюсь. А потом Рэм приводит лекаря. В Дургаре мало магически сильных целителей. именно поэтому. Августу Лерриану удалось продержаться так долго. Не сгуби его и плохие привычки, стал бы легендой. Магический потенциал очень высокий и редкий. <кхм> Проблем со здоровьем нет. Леди Грэхэм вполне способна родить ребенка дракону. Радует нас лекарь, и на лице Рема расплывается улыбка. Он не говорил со мной на эту тему, но был готов к любому вердикту врача. Я тоже выдыхаю. Если честно, боялась, что здоровье Анны пострадало безвозвратно. А НС Фьорд я при всем уважении не до конца доверяла. После ухода целителя Рэм обхватывает моё лицо ладонями и нежно целует в губы. «Я так люблю тебя!» Произносит серьезно, и между его бровей залегает складка. «Я жизнь готов за тебя отдать. Лучше живи. Для меня», — отвечаю я. Провожать Рема я отправляюсь с господином Ромером, с которым мне нужно согласовать некоторые вопросы по гостинице. На вокзале встречаю грехомов, и я поражаюсь тому, как изменилось отношение его отца ко мне. Любезность свекра коробит, ведь я понимаю, ему известно, что я истинная его сына, и что я не дочь Лоры Фьорд. Вижу, их это волнует. Тем не менее, приходится нацепить на лицо такую же фальшивую маску и улыбаться. Да и свекрови удалось немного реабилитироваться в моих глазах, но лишь самую малость. Впрочем, вскоре мне становится не до них. Когда отъезжает поезд, на меня наваливается страшная пустота. Но я верю, что все образуется. Рэм вернется Он обещал писать как можно чаще, и в моем распоряжении лейтенант Айош, к которому я могу обращаться по любым вопросам. Он же сообщит мне новости по делу Лоры Фьорд. Эта проблема не дает мне покоя. Прошлое Анны влияет и на меня. Но сейчас моего внимания требует отель, мое детище, цель моей жизни. Мы открываем исторические залы для посетителей, и народ валит валом. А все потому, что мы дали удачную рекламу. Так уж случилось, что меня осенило идеей прямо посреди ночи. В Дургаре очень любят иллюзии, магию наподобие кино. Рэм однажды сводил меня на такой фильм, и я осталась реально впечатлена. Действие разворачивалось на огромном экране, но зрители ощущали ароматы движения воздуха и даже температуру. Звуки окутывались сидящих в зале, и можно было разобрать пение птиц, шелест травы, тихий шепот, черт, даже дыхание актеров. Иллюзии оказались намного круче любого 3D, но главное — Жители Торна обожали исторические мелодрамы про Стародавье. Я была в полнейшем восторге, когда мне удалось договориться с директором крупнейшего театра иллюзий о рекламе моей гостиницы. Баннеры с интерьерами исторического зала и кухни повесили в холле театра и даже показали маленький ролик перед началом сеанса. Залы мы предварительно оборудовали эскизами флоры. Посетители могли полюбоваться на будущие номера. Получилась своеобразная выставка, а мис Пок, управляющая, согласилась послужить гидом. Элегантная дама произвела самое лучшее впечатление на людей, а я осталась в приятном шоке, когда поняла, что заходить к нам стали вполне зажиточные особы и аристократы. Не обходят нас стороной курьезы. Род Грехамов вдруг начинает заваливать меня подарками. Когда привозят старинный громоздкий серебряный сервиз, я серьезно теряюсь куда это деть это же начинаю я не в состоянии подобрать слова раритет флора довольно потирает руки представьте как он украсит исторический зал мы там собираемся открыть столовую с местной традиционной кухни кстати боже я надеюсь что грехом и остановится тяну я со стоном но они не останавливаются и курьер каждый день приносит шкатулки, статуэтки, жемчуга и драгоценности. Некоторые старинные работы, из червоного золота, массивные и устаревшие. Понимаю, что это родовые сокровища, которыми драконы щедро делятся с истиной. Но их странные порядки как-то напрягают. В конце дары вызывают у меня усталую улыбку, и я под диктовку свекрови пишу старейшине рода благодарственное письмо. Анна. Когда я передаю ей послание, сидящая напротив леди Грэхэм немного мнется, а потом заявляет. «Возможно, ты бы согласилась обратиться к врачу. Ты ведь мечтаешь родить Рэму-наследника?» Складываю руки на столе и мило улыбаюсь. «Наследники — наше личное с Рэмом дело, леди Грэхэм. И обсуждать эту тему я буду только с мужем». Свекровь поджимает губы, но я изображаю стальной взгляд, И она все считывает правильно. Я не завишу от их семьи. Я самостоятельная женщина, строящая собственный бизнес. Да, Рэм дал мне деньги, на весьма сомнительных условиях. Но я все доходы с отеля вложу в нашу будущую семью. Никто не смеет мне указывать, как жить. Все это ясно отражается на моем лице. И свекровь, попрощавшись, как ужаленная вылетает из кабинета а я откидываюсь на спинку кресла и улыбаюсь. Это моя маленькая победа. И бороться мне помогают каждодневные письма от Рэма, приходящие на магический почтовый ящик. Он благополучно прибыл в столицу Барнея, Лиссею. Они окопались в верхнем городе и охраняют резиденцию местного короля. Революционеры не представляют особой опасности, но среди них замечены наемники явно личности — нанитые дургарскими теневыми дельцами. Скоро начнутся серьезные вылазки. Я знаю, что императорская канцелярия уже выявила небольшие нарушения безопасности в Лихне и более серьезные в соседнем городке, где также находились заводы Лоско. У него нашли незаконные артефакты и след вел в Барней. Но Раул оказался единственным, кого разоблачили, и на него ожидаемо повесили всех собак. А остальные по-прежнему неизвестны и имеют шансы сохранить инкогнитые капиталы. Рэм сообщает, что они не смогут подступиться к взорвавшимся заводам, чтобы осмотреть их. И если революция пройдет успешно, теневые дельцы посадят на трон Барнея своего человека, который запечатает заводы и сотрет следы. Банковские переводы, документация и прочее станут недоступны. Не удастся поймать Ласко, чтобы снять с него показания. Все немного сложнее, чем мы представляли. Наемники тоже драконы. Самые лучшие воины с юга. А мы не можем позволить, чтобы революция переросла в полноценную войну. Они и так вспыхивают тут постоянно и длятся годами. Я тревожусь, но сохраняю видимость спокойствия. Ведь Рэм присылает весточки каждый день. Хотя я не уверена, что так будет всегда. В какой-то момент он не сможет писать часто. Еще я ничего не знаю о передвижениях Эвы Саен, и это тоже вызывает страх. Чтобы немного успокоиться, звоню Инес и спрашиваю, можно ли как-то выяснить ее судьбу. Я постараюсь, отвечает Инес. Немного успокаиваюсь и готовлюсь к знакомству со скульптором, который введет меня в богемный мир Торна. Мне же нужно организовать выставку и купить парочку статей в солидных журналах. Тут ты приходит известие от Аёша о том, что появились первые подвижки по делу Лоры Фьорд.